Осенью 1963 года прибыл в Рим посланец от Помпея, и стало известно, что Помпей заявляет желание совершенно исключительные. Он хотел быть консулом и вместе с тем, прибыв в Италию со своими победоносными легионами, желал сохранить их по особому народному постановлению под своей командой, якобы для борьбы с приверженцами Кателины. Кроме этого, он желал получить общее утверждение всех своих распоряжений на Востоке и обширные участки земель своим солдатам. Аристократия упрямо продолжала видеть в Помпее только человека, выдвинутого демократией, и все его желания встречены были явно недружелюбно. Конечно, стоило только задать себе вопрос, есть ли возможность бороться, если Помпей решится силой получить желаемое чтобы сразу понять, что противиться бесполезно. Но аристократия была опьянена победой над Катилиной, а Катон, глава партии, задавать себе такие вопросы был совершенно не способен. Иначе поступил Цезарь. Он понимал, что лучше согласиться, чем уступить насилию, и пошел навстречу желаниям Помпея. По-видимому, уже в это время он решил, что достигнуть необходимого преобразования государства можно только вступив в соглашение с Помпеем, и пошел по этому пути с полной искренностью и чистосердечием, точно исполняя все принимаемые на себя обязательства и никогда не обманывая того, с кем вступал в соглашение и договор. С большим достоинством и умением поддерживал Цезарь в Народном собрании желания Помпея. Они не прошли вследствие прямых насилий, примененных Сенатом, но нравственная победа осталась несомненно и очевидно на стороне Цезаря. Помпей имел теперь отличный повод начать борьбу. Он мог выставлять себя защитником законов, попираемых Сенатом. Казнь сторонников Катилины и эпизоды последнего народного собрания были бесспорно грубыми нарушениями законности. Осенью 1962 года Помпей отплыл из Греции в Брундузиум. В Риме положительно готовились встречать монарха. Одни желали этого, другие трепетали, но Помпей повторил ошибку 1971 года. Он не решился на последний шаг и, высадившись на почве Италии, немедленно распустил, как того требовали законы, свою армию. Слишком полагался он на свое личное влияние и на славу своего имени, и скоро испытал ряд горьких разочарований. Теперь не только Сенат решительно отказал ему во втором консульстве, а распоряжение его на Востоке рассматривал медленно и утверждал только после мелочных и обидных придирок, но и в народном собрании проект награждения его солдат землею был отвергнут».